Глава одиннадцатая. Услышав Беррис, во время завтрака на лице у Эрп шоу появилось сложное выражение. Но она проигнорировала это и сказала, «Да, нам значительно не хватает сил, и было бы прекрасно, если бы молодая пара были довольно великодушны, чтобы наставлять нас. Мы будем в пожизненном долгу перед вами». Она говорила это прямо, излучая энергию. «Нам вроде нужно на охоту во второй половине дня, и...» Сказав это... Рэпшо взглянул на лис. Все хорошо, муж сама?» «Они могут просто следовать за нами на охоте. Мы будем их направлять и непосредственно помогать в бою». Лис, которая по-прежнему чувствовала себя хорошо от того, что он называл ее своей женой, с улыбкой ответила Рэпшо. «Мы будем стараться не быть обузой. Пожалуйста». Рядом с Берри субоин бросом склонила голову. «Хорошо, но постарайтесь не доставлять нам каких-либо проблем». Эрп-шоу согласился с некоторым опасением. Несколько часов спустя группы Эрп-шоу и Беррис направились на юг леса, где эрп как правило, охотился. Было бы неэффективно, если бы все остались в одной группе, так что Эрп-шоу получил свою группу Беррис и бросом, а лис получила Бейли и Балана. Каждый вел своих на охоту, но во второй половине дня, в тот же день, Также, как и в любой другой день, Эрп Шоу и Лис обменялись трофеями на наличными и пошли на поздний ужин в городском ресторане. Сабир, который пошел вместе с ними в качестве носильщика, на месте стоянки ел мясо, приготовленное с помощью магии Эрп Шоу. Глядя на сцену, городские дети стекались к нему, говоря «Какой милый!». Каждый раз, когда пара ужинала, люди стекались к ресторану, чтобы увидеть, как ест Сабир. Так что в это время многие владельцы ресторанов приглашали этих двоих в их заведения. Во время еды Лис глубоко вздохнула. Причина была в подготовке Белли и Во-первых, Белли лучница. В лесу она стреляла в бешеных медведей, однако не оставила у них ни одной царапины. Хуже медведь даже ее не замечал. Ее оружие – это короткий лук, но вот ее слабая хватка и силы рук очевидно не пробьет толстый жесткий мех бешеного медведя. Сначала Лиз думала, что Белли зачаровала стрелы с помощью магии, но, к сожалению, эта мысль была далека от действительности. Белли не знала ни одного зачаровывающего заклинания. Так что без мания необходимой для стрел короткий лук будет не в состоянии делать что-либо. Так что Лиз дала ей арбалет, но... она не смогла им пользоваться, или вернее, даже была не в состоянии его поднять. Волшебница была она, вот ее умения в магии были явно низкими, но она освоила только магию поддержки, такую как лечение, усиление защиты и снятие эффектов негативных. И что хуже всего, в ее теле было маны мало, так что она использовала магию лечения лишь два 3 раза, и лицо ее становилось синим, у нее сбивалось дыхание и она выглядела так, будто бы вот-вот упадет в обморок. В сравнении с ужасным состоянием группы Лис у -шоу все было явно не лучше. Во-первых, рыцарь Беррис. Из-за того, что она была рыцарем, она не так уж и плохо пользовалась мечом. Но вот у нее была плохая привычка говорить во время боя. «Нет-нет, я единственная для...» И каждый взмах ее мечом и шел с большим количеством бессмысленных движений. Плюс... У нее есть привычка делать так, чтобы ее движения выглядели намного круче. Ну, как в кино. Так что ее техника меча больше была похожа на представление в замке, нежели на технику убийства. Со всем этим ее удары были слишком слабы. Не наносили никаких повреждений коже медведя. Мечница бросом? Ну, тактика ее в бою была более-менее. Она использовала движения противника и поражала его длинным мечом. Каждый удар был силен, однако она более-менее использовала вес для движения, а вот уже не ее собственную силу рук. Так что после каждого удара она тратила много времени для подготовки, плюс длинный меч слишком тяжелый, и это делает невозможным как-то менять направление удара. Поэтому бешеный медведь с его ловкими движениями легко уклонялся от удара мечом, несмотря даже на свой большой размер. Похоже, это будет явно сложнее, чем мы думали. Услышав слова Арп-шоу, Алиса отвела взгляд и посмотрела вниз. Это не сложно, у муштама. Очевидно, у них просто нет таланта. Они оба глубоко вздохнули. Дом орпшоу. Добро пожаловать, мистер и хозяйка! Бэрис приветствовала их с большой улыбкой. Перед тем, как арп шоу и Лиса уехали в город, Бэрис и остальные несколько вымотались. В итоге не могли даже стоять, но прямо сейчас Бэрис держала одной рукой щетку и чистила другой кровать. Мне обязана мастеру хозяйки, так что делать подобно это нормально. Сказала вторая и тоже вернулась к уборке. Что касается мечницы, она вспахивала ферму, расположенную за домом. Я жила на ферме, так что хороша в подобных работах. Лучница после помощи Бэрис Просто исчерпала себя в попытках тренировки мышц с желаниями и в итоге лежала на полу, будто бы полумёртвая. А вот волшебница практиковала атакующую магию и читала магические книги этой тематики. Глядя на активных таких четверых, сразу невольно думалась: ну, теперь мы можем думать о них, как о новых компаньонах на охоте. Да, полагаю, нам придётся. двое с горькой улыбкой кивнули, соглашаясь заботиться о них некоторое время.